Глава 39. На острове мама уже вовсю хлопотала над ребятами, бережно перевязывая их раны и обрабатывая синяки. У Флина болели ребра. Он стонал от боли, и ада утешающе бормотала, что-то поддерживая брата. Отец с серьезным лицом внимательно слушал их рассказ, то и дело качая головой и восхищаясь смелостью и находчивостью своих сыновей. Но Флина одолевала невыносимая тоска. Они подвели тех трех драконов, что остались в клетках на борту корабля Питбуля. На улице Элтон выл и ревел и взрывал когтями землю. Он ужасно тосковал по Ирис. Мать обняла сыновей, чтобы хоть немного их подбодрить. Но тут печальные стоны Элтона прекратились. Ненадолго повисла тишина, а затем вдруг послышался радостный рев и приглушенные хлопки. Испугавшись, что Элтон все же решил вернуться на корабль, чтобы спасти Ирис, Флин и Педди побежали к двери. Но когда Педди открыл ее, то расхохотался от восторга. По траве перед домом, счастливо обнимаясь, катались два дракона Элтон и Ирис. Они мурлыкали, будто две огромные кошки, и фыркали облаками дыма. Высоко в небе послышался рев других драконов. Мальчики подняли глаза. Мимо пронесся ярко-розовый дракон, а следом за ним черный. Они освободились из клеток. Питбуль поедет домой ни с чем». «Но как?» Флин осекся, припомнив рыжую девочку. Драконы устроили небольшое огненное шоу, а затем развернулись в сторону кратера драконов и исчезли в ночи. После того, как и коконы накормили ужином, она свернулась клубочком в углу и заснула. Время от времени ее лапы дергались, и она громко взрыкивала, заставляя всех смеяться. Молния и трещотка, не желая пропускать самое интересное, подошли к окну, чтобы тоже получить свою порцию ласки. Тем временем Ирис и Элтон оставались снаружи, фырча друг на друга и потираясь шеями, а потом и они тоже улетели прочь в ночное небо. Поев домашнего хлеба с яичницей, приготовленной на огне, мальчики выпили по две кружки какао и, наконец, отправились спать. Пэдди лег и довольно потянулся. Он начал было рассказывать Флину анекдот, но вдруг замолчал. Флинн оглянулся и обнаружил, что Пэдди уже спит без задних ног. «Пожалуй, это смешнее любого анекдота, который он мог бы рассказать», — подумал Флинн. Он почувствовал, как Коко взобралась к нему в ноги и свернулась там уютным клубочком. Даже через одеяло он ощущал приятное тепло ее тела. Его же собственное болело от макушки до пят. Тем не менее, за считанные секунды Флинн тоже провалился в сон.